После получения разрешения. Теперь, когда вы получили разрешение от целевого защитника, можете ли вы беспрепятственно работать с изгнанником? Это зависит от того, есть ли еще защитники, считающие изгнанника опасным. Зачастую вы можете просто перейти к работе с изгнанником, но было бы мудрее вначале разобраться с другими источниками сопротивления. Иначе эти защитники будут все время прерывать вашу работу с изгнанником. Поэтому, если вы видите такую необходимость, спросите, есть ли другие защитники, не желающие, чтобы вы устанавливали связь с изгнанником Обычно они выходят вперед, и вы можете расспросить их о страхах и обнадежить их точно так же, как первого защитника Это, как правило, расчищает путь и позволяет вам работать с изгнанником без помех Однако иногда защитники выскакивают позднее Когда вы работаете с изгнанником, и защитник чувствует, что ему угрожает боль, исходящая от изгнанника, он может вновь включиться, чтобы заблокировать эти негативные чувства. Вас может одолеть сонливость или рассеянность. Вы можете начать фантазировать или сердиться. Используйте свою способность выявлять части из главы 9, чтобы отметить активизацию такого защитника. Если это тот же самый защитник, который уже давал вам свое согласие, спросите его, какие моменты в вашей работе с изгнанником заставили его изменить свое решение. Обычно это происходит вследствие интенсивного проявления болезненных переживаний изгнанника. Выясните, чего он боится сейчас и развейте его опасения. Если это новый защитник, чьего согласия вы не получали или с которым не работали ранее, возможно, вам придется провести с ним некоторое время, знакомясь и выявляя его положительные намерения, и даже пройти с ним шаги Z1-Z5. Затем попросите у него разрешения продолжать работу с изгнанником. Иногда в те моменты, когда боль изгнанника рискует вас захлестнуть, защитник будет все равно встревать, чтобы избежать этого, и никакие заверения не помогут. Тогда вы должны договориться с изгнанником об отделении еще до того, как вы попросите у защитника разрешения работать. Это освещается в главе 11. Как только защитник увидит, что изгнанник согласился не затоплять вас эмоциями, возможно, он позволит вам продолжать. Если вы не можете получить разрешение от защитника, несмотря на выполнение всех инструкций в этой главе, или же вы видите, что защитник все время возвращается и вмешивается в вашу работу, это может означать, что вам небезопасно работать с этим изгнанником или, возможно, с любым из ваших изгнанников самостоятельно. Вам может потребоваться ВСС-терапевт, который обеспечит дополнительную поддержку и экспертное мнение.